Очень медленно. «Жигули, я ж тебе говорил, это пробка!» Покачал головой Володя Петров. Надо было развернуться и ехать по кольцу в другую сторону. Греков уже и сам это понял. Надо было послушаться Володю. А теперь поздно. Сзади напирают машины, и возможности выбраться нет никакой. Но из упрямства Юрий Греков сказал. «Рассосется!» сомневаюсь кстати ты обещал меня развлечь рассказывай свою фантастическую историю ах да хлопнул себя по лбу володя историю ну слушай ее герой человек реальный мало того ты сталкивался с ним чуть ли не каждый день на протяжении нескольких лет но не замечал или замечал но брезгливо отворачивался от него всегда дурно пахло потому что он редко мылся Зато частенько копался в мусорном контейнере, в отбросах. «Бомж, что ли?» — безразлично спросил Юрий Греков. «Да, бомж. Если ты помнишь, лет пять назад у вас в подъезде дежурила консьержка». «Было», — кивнул Греков. «Жильцы позвали рабочих. Те отгородили небольшое помещение, метра два с половиной на полтора. Поставили там стол, стул, маленький черно-белый телевизор. Помнишь?» Греков молча кивнул. Продлилось это недолго, потому что большая часть жильцов плату вносила нерегулярно, а потом и вовсе отказалась. «К чему ты мне все это рассказываешь?» Нетерпеливо спросил Греков. «Это предыстория. Номер один. А сейчас будет предыстория номер два. Жил-был человек. не глупый, образованный. В своей квартире. Коренной москвич. Окончил технический вуз. Потом аспирантуру, стал преподавателем и даже защитил кандидатскую диссертацию. Но угораздило его неудачно жениться на стервозной бабе-лимитчице, которая решила его использовать и обобрать. Родила ребенка, может от мужа, а может и нет, прописалась в квартире и отпрыску своего прописала. А наш герой был человеком добрым и безотказным. Когда жена затеяла развод, а потом размен... Не сопротивлялся, адвоката не нанимал и опомнился только, когда очутился в маленькой комнатке в коммуналке. Новая однокомнатная квартира по решению суда досталась бывшей жене и сыну. «Обычная история», — сердито сказал Греков. «Ну, «В общем-то да», — вздохнул Володя Петров. «Но продолжаю. Очутился наш герой в коммуналке, откуда энергичные соседи сразу же стали его выживать». До его появления комнатка пустовала и была в полном их распоряжении. А тут, понимаешь, потеснили. К тому же, после развода наш герой с горя начал пить. По-тихому, но крепко. Что было лишним поводом для соседей от него избавиться. Мало ли, напьется, уснет с зажженной сигаретой в руке и все спалит. Или входную дверь оставит открытой. Им-то было за что опасаться. Имущество, деньги. Словом, началась кампания. С привлечением участкового, управ дома и все такое прочее. С работы у героя тоже были проблемы. Из-за пьянки. Из института выгнали, потому что регулярно срывал занятия или являлся на лекции пьяный. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, он стал летом подачем шабашить. Приятели его тоже обирали. Но зато спиртного было. «Залейся!» А к тому времени пятиэтажку, где была его комната, решили снести. Наш герой об этом не знал, документы вовремя не подал. С управдомом проблемы, с участковым проблемы. Но кто будет за него хлопотать? Не соседи же. Мало того, он уехал на все лето. Денег решил подзаработать. Когда вернулся, его чемоданчик стоял за дверью, а комнатку соседи опять заняли. Варплату наш герой не платил, вот и свершилось. Еще несколько месяцев он жил у знакомых, тех, с которым шабашил. А когда вновь вернулся туда, где был законно прописан, обнаружил, что и самого дома уже нет. Снесли. А на этом месте стройка. Кинулся искать где, куда, и тут выяснилось, что про него просто-напросто забыли, соседям квартиру дали, а ему нет. Так наш герой и стал бомжом, но с московской пропиской. «Короче...» «А куда торопиться?» усмехнулся Петров. «Все равно почти не едем. Скучно, а ты обещал развлечь». «Хорошо, сейчас развлеку. Не буду описывать его моторство по инстанциям. Скажу только, что в итоге он так и остался с паспортом, в котором стояла прописка в доме, которого уже нет. Жить же ему пришлось в той самой коморке, которая осталась пустовать после того, как жильцы вашего подъезда отказались от вахтера». «Там тепло, и зимой перекантоваться можно». «Ах, вот оно что!» — протянул Юрий Греков. «Значит, это тот самый бомж, который...» «Да, какое-то время он жил у нас в подъезде, но вот уже несколько лет, как он куда-то исчез». «Вот именно, исчез. Слушай дальше. Человек он был интеллигентный, и даже в мусорных контейнерах копался интеллигентно. С головой туда не нырял, аккуратно палочкой вырошил». А выбрасывают у нас много чего. Вещи, — кашлянул Петров, — самые неожиданные. Словом, как-то он перебивался. Бомжи уважали его и звали доцентом, сокращенно — Дося. У него еще были смешные круглые очки в металлической оправе. В одном стекло треснуло. «Хм, знаешь, чем он зарабатывал на жизнь?» «Знаю», — кивнул Греков. «Бутылки собирал». мы даже оставляли ему на этажах у лифтов удобно не надо выносить контейнером а вот и нет на бутылках много не заработаешь он ходил по электричкам милосты не просил нахмурился греков вроде того некоторые знаешь поют на гармошке играют а дося книгу читал можешь себе представить иди ты рассмеялся греков бывает же в жизни бывает все Некоторые продавцы книг заходили в вагон, открывали какое-нибудь издание и зачитывали вслух аннотацию. Сейчас-то всех латошников разогнали, а вот несколько лет назад этот бизнес процветал. И что он читал? Главы из неопубликованного романа. И здорово читал. Талант у него был. Гоняли его, конечно, и милиция, и конкуренты. Но дося держался, — продолжал Петров. Какое... кое-какие деньги собирал. Однажды сотрудник одного крупного издательства, который занимался как раз тем, что искал таланты, ехал в этой самой электричке, где дося читал неопубликованный роман. Скажи еще, что это его и заинтересовало. Представь себе, да, сюжет-то был захватывающий и написано хорошо, с чувством. Знаешь, у доцента был вкус. Работник издательства попросил рукопись. и получил ее от бомжа, пахнущую отбросами. «Ты напрасно иронизируешь, Юра!» «Серьезно», — сказал Петров. «Я ж тебе говорю, это одна из самых фантастических историй». А Дося — человек аккуратный, с рукописью он обращался бережно, хранил ее в отдельной коробке, которую передал редактору. Книга была напечатана и стала бестселлером. Рассмеялся Греков. «Ох ты, какой скорый! Нет, Юра!» Скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается. Чтобы раскрутить кого-то, нужны большие деньги. Нет. Книга числила средненьких, пока не попала на глаза продюсерам, которые искали увлекательный сюжет для фантастического фильма. Это, кстати, историческая фантастика. Битвы на мечах, волхвы, сказочные рыцари, прекрасные дамы. Вроде легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Но по-русски. Сейчас это модно. По книге был снят фильм, который имел большой успех в прокате, и она сразу же стала бестселлером. Появилось продолжение. Теперь это уже целая серия романов, которые пользуются популярностью. Тиражи приличные, деньги тоже. Что касается Доси, то, насколько я знаю, он два года назад квартиру купил в Подмосковье от вас через дорогу. «Иди ты! А я думаю, куда это он пропал?» «Доктор К. Его псевдоним, а настоящая фамилия Кольцов — Иван Семенович Кольцов. «Ты-то откуда все это знаешь?» — удивился Юрий Греков. «Нина рассказала». «Нина? А она-то откуда?» «Ну, они с Кольцовым были знакомы», — загадочно сказал Володя. «Нина общалась с каким-то бомжом?» «Теперь он не бомж», — напомнил Петров. «Лицо известное. Его биографию знает каждый, кто увлекается фантастикой». «Может, моя жена была в числе его поклонниц?» «Может, и была», — закадочно сказал Петров. «Ну что, я тебя развлек?» «Знаешь, не очень. Что -то мне до какого-то доси?» «Что мне до какого-то доси?» «Между тем его судьба тесно переплетается с твоей. Хочешь сказать, что он мой родственник?» «Нет», — недовольно улыбнулся Володя Петров. «Что, родственник Нины? Хватит гадать». Вот ты скажи, ты хорошо знал свою жену? Ну, разумеется. Жал губы в ниточку Юрий Греков. Какое у нее образование, знаешь? Конечно, высшее. А конкретно? Вроде как... Погоди. Историка архивный институт, ну да. Я еще дразнил ее архивной крысой. Шутку, конечно. Ну да, шутку. Нина всерьез увлекалась историей. Она любила читать исторические романы, монографии. да уж не удержался греков все свободное время с книжкой и этого как ты говоришь доктора к да полно у нас его дома точно и почему ты на меня так смотришь ну конечно я хорошо знал свою жену однако я знаю что последнее время вы почти не общались ты уходил рано приходил поздно выходные у тебя то рыбалка то неотложные дела да еще подрабатывал консультантом в частном детективном агентстве «Что, это запрещается?» — насторожился Греков. «Нет, деньги всем нужны, а ты дом строишь». «Я никак не пойму, ты меня осуждаешь?» «Нет, с чего ты взял?» «Когда я купил новую машину, то вроде как начал меня в чем-то подозревать». «Вообще-то сумма большая», — нехотя сказал Володя Петров. «Ты взял новую из салона и не в кредит. Я за тобой не слежу, но за ценами...» тоже хочу новую машину моя то пятерка на ладан дышит думал подкопить но пока не получается а ты вот купил учитывая что ты и дом строишь двухэтажный а жена не работает ну договаривай да ты сам все понимаешь понимаю мама дорогая как же выпить хочется и юрий греков с тоской посмотрел на автобус который переместился в крайний ряд и спрятался за грузовой машиной Теперь это не пройдет. Остановить и попросить у них бутылку коньяка. А там есть хороший коньяк. Дорогой. Выпить бы. В салоне пахло бензином, хотя окна были открыты. У Грекова вдруг начала болеть голова. Сильно. Он молил только об одном. Ехать, не стоять. Ехать. Ехали. Точнее, ползли. Машины все плотнее притирались друг к другу. Кто-то пытался втиснуться в их ряд. Кто-то перестроится в другой, считая, что там едут быстрее. «Мать его!» — выркался Петров и сердито нажал на клаксон. Раздался длинный гудок, потом еще один еще. «Ну кто так ездит? Вот м...» «Кто? На Мерседесе?» И это тоже». «Да, попали». Петров клинился, наконец, между Мерседесом и Тойотой. И их машина почти встала. Юрий Греков с тоской смотрел вперед. На стальной поток, по которому все реже и реже пробегали рябь волны. Похоже, что где-то он уперся в плотину и замер совсем. за пруда. «Ты думаешь, у меня мало проблем?» Сердито спросил Греков. «А кому сейчас легко?» «Вот именно. Я тоже думал, как свести концы с концами. Потому и работал, как проклятый, даже в выходные консультантом устроился в агентство». Там, между прочим, неплохо платили, если дело стоящее и клиент богатый. «Ну-ну, расскажи о своих проблемах». «И расскажу. Если хочешь знать, у меня долги». «Долги?» — удивился Володя Петров. «Вот не знал. И кому ты должен? Кредит взял». «Значит, я ошибся, и машина куплена в кредит?» — уточнил Володя Петров. Греков нахмурился. «Информацию легко проверить. Лучше сказать правду». «Нет». Сердито, — сказал он, — я взял частным порядком. Не через банк, а у одного из своих знакомых. И где взять таких знакомых? Сделал еле уловимое движение бровями Петров, у которых можно одолжить несколько тысяч долларов. В нашем поселке живут люди небедные. А большие проценты они берут? Нет, мне интересно, я бы тоже взял. Тебе бы не дали. Почему? Это только по дружбе. Без процентов, значит. А может, вообще отдавать не надо? Надо, и проценты приличные. А не госпожа ли одинцова тебе одолжила денег? Греков так и знал. Петров — профессионал. Все, что он говорит, неспроста. Вот он куда клонил. Теперь понятно. Одинцова? С чего ты взял, что Одинцова? Пробормотал Юрий. Не случайно же она за нами едет? Может, хочет долг потребовать? Греков покатился вправо. Едет? едет ненавижу подумал он и поймал взгляд петрова тот же дал а чего собственно что ты на меня так смотришь ничего пробка где пробка едем же скоро встанем чтоб их всех и греков выругался да как насчет денег тихо спросил володя петров я же тебе сказал я занял эх юра юра «Занял, значит. Мог бы и у жены попросить. Она бы тебе не отказала. И процентов не взяла бы. Ты, должно быть, шутишь? Отчего же? Нина любила давать деньги в долг. Считала, что таким образом помогает людям». «Нина любила. Да. Ха-ха-ха». Греков не выдержал и рассмеялся. «Нина любила. Да. Ха-ха. В долг. Ха-ха». «А что тебя так рассмешило?» — спокойно спросил Володя. Да у нее не было ни копейки. То есть деньги, конечно, были, но это были мои деньги. Мои, ты понимаешь? Понимаю, кивнул Петров. Между тем, я точно знаю, что она дала взаймы заведующей библиотеки Антонине Дмитриевне десять тысяч долларов. Десять ты словно поперхнулся. Греков словно поперхнулся. Именно, кивнул Володя, на квартиру старшему сыну. Они долго собирали, но не хватало. А потом цены резко пошли вверх. Нина сказала «Покупайте, пока не поздно, потом будет дороже, я добавлю». И дала десять тысяч, без процентов. Насколько я в курсе, денег они так и не отдали, хотя обещали выплачивать частями, каждые полгода. Но за два года ни копейки. А Нина, разумеется, не требовала. Она этого не умела. «Десять ты... врешь!» И Греков закашлялся. «А ты успокойся, Юра. Водички выпей. Сзади тебя на сиденье бутылка». Греков обернулся и потянулся за водой. В горле стоял ком. «Десять тысяч долларов! Да столько его машина стоит! А строительство дома? Сколько можно сделать на десять тысяч долларов?» Греков был скуповат, прижимист, То есть на дом, на машину, на себя любимого он денег не жалел. Но на чем можно, старался сэкономить. Нина бегала по оптовым рынкам, по распродажам дорогих продуктов не покупала. Одевалась скромно. Десять тысяч долларов. Дала в долг, без процентов. И кому? Заведующей библиотекой, которая ее за человека не считала. Все время унижала и не отпускала с работы, когда была надобность. Да сколько Нина из-за нее страдала. Сколько слез пролила, когда работала в читальном зале. Сама же рассказывала. «Нет, не верю». покачал головой Юрий Греков. Это неправда. Денег у Нины не было. А ты позвони Антонине Дмитриевне и спроси. А ты позвони Антонине Дмитриевне и спроси. Позвонить куда? На мобильный. Она же там, в автобусе. Автобус Греков видел. И лица в окнах. Зрение у него было орлиное. Стрелок ведь. Не то что эти. Архивные крысы. Неужели могли взять долг у Нины без его ведома? Он даже задохнулся от злости. «Я не знаю номер телефона», — резко сказал Юрий. «А я тебе подскажу». И Володя достал из кармана записную книжку. Машина ползла еле-еле, и то рывками. Полметра пауза, еще полметра, еще пауза. Нога Петрова напряженно застыла на педали тормоза. Придавить, отпустить. Езда в пробках — это особая наука. Тот не москвич, кто не знает ее совершенствия. Это касается как водителей, так и пассажиров. Греков чувствовал, как растет напряжение в салоне. Нет, этого просто быть не может. В его упробке были такие деньги немыслимо. Разумеется, Петров врет, блефует. Дай номер заведующий, хрипло сказал Юрий. Потом спохватился и посмотрел на Петрова подозрительно. Ты-то откуда знаешь? Про деньги? Номер телефона заведующей библиотекой, причем мобильного. От Нины. И про деньги тоже от Нины? Конечно. Незадолго до смерти она мне об этом рассказала. «А с какой стати моя жена с тобой откровенничала?» со злостью спросил Юрий Греков. «Но «Ну, ты же ею не интересовался». «А ты, выходит, интересовался?» «Послушай, если ты ревнуешь...» «Что?» «Да она была влюблена в меня, как кошка». Она жить без меня не могла. Она же передо мной стелилась, как... А денег не дала, — напомнил Петров. Ты даже не знал, сколько их у нее. Да потому что не было у нее никаких денег. Звони. Диктуй номер. И Юрий Греков со злостью стал давить на кнопки аппарата мобильной связи под диктовку Петрова.